Фолко застонал, боль снова подступала, но тут гном пинком распахнул дверь в их комнату и осторожно вложил хоббита на постель. Торин принялся снимать одежду с поминутно охующего и ахующего Фолко. Осмотрев его спину, гном присвистнул. Вот это да! Крепко он тебя делал Скажи, все же, как дело было. Превозмогая боль и нестерпимый стыд, Фолку пересказал гному суть происшедшего. Торин помрачнел. «Жаль, не убил ты этого гада! И жаль, мне не недалеко как следует разобраться с ним, как его, Санделла. Но ничего, я его на всю жизнь запомнил». Раздался осторожный стук в дверь. Торин толкнул створку, и в комнату вступил барлиман держа в руках деревянный ушат, полный горячей воды — — Спасибо тебе, хозяин, — кивнул ему гном. — Может быть, еще чего-нибудь нужно? Как-то робко осведомился трактирщик. — Нет, благодарю, у нас все есть. Отказался тори На спину страдающего хоббита осторожно легла горячая тряпка, пропитанная каким-то гномием снадобьем надобьем. с трудом подавил крик. Рубцы вспыхнули, точно посыпанные солью, но боль быстро утихла. По телу стало расползаться приятное тепло. «Да лежать тебе сегодня весь день!» — подытожил Торин, озабоченно качая головой. Фолк блаженствовал дав отдых всему своему избитому телу. «Нет, ни с какие ковришки не пойдет он дальше!» «Завтра он скажет гному последнее «прости!» и отправится назад в родную хоббитанию. Дядюшка, конечно, посердится, но в конце концов простит, и все снова будет хорошо. Хоббит совсем размяк. Но тут в дверь кто-то сильно постучал. Глава пятая. Рогволт. Кого там опять несет? Сквозь зубы проворчал Торин, но дверь все-таки открыл. Прошу прощения, если помешал. Раздался негромкий голос с хорошо слышанными металлическими нотками. В комнату осторожно вошел высокий седой человек, уже очень немолодой, но сухой, подтянутый, на сгорелом лице под густыми седыми бровями. Выделялись ярко-голубые глаза такой редкостной чистоты, что гном невольно залюбовался, как любовался бы драгоценными самоцветами. Гладкая кожа обтягивала чуть выступающие скулы. Открылив носок, уголкам рта пролегли глубокие складки. Мелкая сеть морщинок залегла в уголках глаз. Низ лица скрывала аккуратная белоснежная бородка. Ровные ленты, тянувшиеся от одного уха до другого. На нем была простая коричневая куртка и высокие кожаные сапоги. На поясе с каждого боку висело два коротких ножа. Длинные свои волосы он перехватил кожаным же шнурком, чтобы не закрывали глаза. Фолку приподнялся на локте, стараясь получше разглядеть незнакомца. Торин же удостоил его весьма недружелюбным взглядом, и в ответ на его первую фразу пробурчал себе под нос нечто вроде «Еще как помешал!» «Я только что вошел в трактир!» — продолжал незнакомец. «И первое, что услышал, был рассказ о вашей стычке с чужаками. Я поспешил узнать, не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен». Устремленный на незнакомца взгляд гнома оказался яснее и ясно, «Может быть, очень полезен, если избавишь нас от своего присутствия». Вошедший посмотрел на покрытую синяками спину хоббита, порылся в висевшую пояс небольшой кожаной сумочки и протянул гному пачку сухих листьев с сильным пряным запахом. — Это целема, — сказал Седволасый. — Я вижу, почтенный гном, ты уже применил свои средства? — Так, под каменец кислый, болтень двуглавый и пещерный мох, все правильно. Но будет весьма неплохо для твоего пострадавшего друга, если ты последуешь моему совету и заваришь еще и целему. — Откуда вы? Ты знаешь наши снадобья? — недоуменно спросил гном. — Я долго живу и много странствую, — улыбнулся незнакомец. — Бывал я и у вас на юге лунных гор и даже водил дружбу с Хортом, одним из ваших старейшин.